Чего им нужно? Владимир Набоков терпеть не мог знаменитый роман Бориса Пастернака. По скриптум к русскому изданию лолиты он называет «Живаго» лирическим доктором с лубочно-мистическими позывами, мещанскими оборотами речи и чаровницей Ищарской, который принес советскому правительству столько добротной иностранной валюты. Вольшевикам, не к ночи будь помянуты, добротная валюта была необходима. В течение многих десятилетий им приходилось, по выражению профессора Преображенского и Собачьего Сердца, устраивать судьбы испанских оборванцев, вроде Долороса Барури, Че Гевары, Фидели Кастро. И при этом оборванцы были не только испанские, но и вьетнамские, и корейские, и камбоджийские, и африканские. Впрочем, властители нашей несчастной страны и себя никогда не забывали. Эту особенность разглядел еще Достоевский. В бесах он делится с читателями таким наблюдением. — Почему это я заметил? — шепнул мне раз Степан Трофимович. — Почему все эти отчаянные социалисты и коммунисты в то же время такие неимоверные скряги? приобретатели, собственники, и даже так, что чем больше он социалист, чем дальше пошел, тем сильнее и собственник. Почему это? Неужели тоже от сентиментальности? И все же в классическую советскую эпоху у наших руководителей отношения с добротной валютой не складывались. В силу исторических, психологических и иных причин у тогдашних коммунистов были несколько связаны руки. Они боялись друг друга, боялись огласки, которая могла лишить тёплого места. Пользуясь терминологией Ильфа и Петрова, можно утверждать, что те деятели были застенчивыми воришками. Весьма показательно то, что произошло с другим нобелевским лауреатом Солженицыным. Характер у него был твёрже, чем у Пастернака, а потому он не только не дал своим учителям заработать на своих сочинениях, добротную валют но и вынудил их способствовать многократному увеличению собственных гонораров. Мы помним 1973 год, когда решительно все советские газеты и журналы поносили александр Исаевича. А для свободного мира это была такая реклама, которую ни за какие деньги не купишь. Помнится, незадолго до высылки Солженицына я был в гостях у Лидии Корнеевной Чуковской. Речь шла его судьбе, и моя собеседница произнесла фразу, которую я запомнила на всю жизнь. Я поняла, что этим, тут она указала рукой на потолок, в те времена такой жест означал, что речь идет о самом высоком советском начальстве, что этим даже деньги не нужны, им нужен только срам. Как меняются времена, теперь у этих в полной мере... Проявилось то, о чем писал Достоевский. У меня нет никаких сомнений. Вот в чем состояла побудительная причина и перестройки, и развала Союза. Нынешних наших властителей я именую казнокрадократами. Оборотные валюты у них пруд пруди, и наличных банковских счетах, и даже в стабилизационном фонде все же у них есть сходство с предшественниками. Когда я узнаю о том, что в Катаре взорван Зелимхан Яндарбиев или в Лондоне отравлен Александр Литвиненко, я всякий раз вспоминаю Лидию Корневну. Хочется произнести, этим новым деньги еще как нужны, но им по-прежнему нужен срам.